Глава шестнадцатая. Группа замерла, глядя на меня по-разному. Салтыкова приподняла бровь, Комарова едва сдерживалась от расспросов, Орлов и Рогожем проигнорировали явление Красноярской Великой Книжны, принцесса Маэлин смотрела на меня с ожиданием комментариев, а Морозова сохраняла спокойствие. Виктория Львовна, кажется, даже взглядом Татьяну Игоревну не удостоила. Что ж, полагаю, нам действительно пора расходиться объявил Петр Васильевич, взяв дело в свои руки. «Вылет в семь вечера. Мы ждем всех», сообщил староста и первым покинул тренировочное поле. Группа последовала за ним, и лишь Виктория осталась на месте. «Какой интересный способ испортить впечатление о себе парой фраз», прокомментировала она, не отрывая от меня взгляды. «Не думал, что по моему лицу так легко читать мои мысли», усмехнулся я в ответ, предлагая девушке руку. «Мне нужно переодеться, Виктория, так что я вынужден вас оставить». «Я подожду», — ответила та с улыбкой. «Я бы хотела переговорить, Дмитрий». Я подумала над вашими словами. Я пошел в сторону раздевалки, Морозова двигалась рядом на расстоянии нескольких шагов. Явление Великой Книжны я уже выбросил из головы, пометив себе, что нужно будет обязательно предупредить Ксению. «Насчет ваших формул», — уточнил я и так кивнула. Что ж, я быстро вернусь, и мы обсудим ситуацию. Я буду ждать княжеч. Я в самом деле не задержался надолго. Спортивная форма отправилась на вешалку, а мой костюм занял свое место на моем теле. Застегнув ремешок часов на запястье, я глянул на свое отражение в зеркале на внутренней стороне дверцы шкафчика и поправил манжеты рубашки. А на выходе на тренировочную площадку мой телефон завибрировал. Проверив уведомление, я хмыкнул. Рогожин перевел мне на личный счет, привязанный к номеру телефона, сегодняшний выигрыш — 100 тысяч рублей. При моей ставке в 20 и с учетом доли никита Александровича ставка шла 1 к 6. Если Строганов не был глупцом, то он, помимо славы дуэлянта, мог собирать весьма неплохие деньги. И если Самойлова характеризовала Василия Васильевича как не очень умного, мне он таковым не показался. Дмитрий? Заметив мою улыбку, обратилась ко мне боярышня, поправляя волосы. «Давайте заглянем в столовую за кофе, если вы не против». Виктория улыбнулась. На щеках мелькнул мимолетный румянец. «Не откажусь, Дмитрий». Я подал ей локоть, и Морозова пошла вместе со мной по территории ЦГУ. Погода стояла не слишком холодная, так что мы не торопились. До меня то и дело долетали шепотки других студентов, но ничего интересного там не звучало обсуждали мою победу над считавшимся абсолютным чемпионом. Оказавшись в столовой, я оставил Викторию за столиком нашей группы и, уточнив у нее заказ, сам прошел к раздаче. Краем глаза заметил, как к боярышне подходит группа из четырех первокурсниц. Как на подбор. Русая, блондинка, шатенка и рыжая. Взяв два кофе и пирожных, я вернулся к столу. Незнакомых за это время и след простыл. А Морозова спокойно улыбалась мне, будто и не было никого рядом. «Угощайтесь, Виктория». Подав ей чашку с кофе, я придвинул тарелку с горкой кремовых пирожных. «Надеюсь, у вас не было проблем, пока я отходил?» Та в ответ чуть хмыкнула. «Никаких, Дмитрий. Вы становитесь популярны», — произнесла она со смешком. «Эти девушки интересовались, правда ли вы собираетесь жениться на Великой Княжне?» Я посмеялся, ничуть не скрывая эмоции. «И что же вы им сказали?» — поинтересовался я. «Я сказала, что они могут спросить у вас сами», — легко ответила та. «Но, видимо, заходить настолько далеко их смелости пока не хватает». Мы сделали по несколько глотков кофе. Виктория съела одно пирожное. Я наслаждался спокойствием, пока Морозова не заговорила. «Я обдумала ваше предложение о помощи, Дмитрий», — сказала боярышня, промокая салфеткой краешек рта. «И хотела бы спросить вашего совета. «Слушаю», — кивнул я в ответ ей, настроившись на рабочий лад. Виктория выдержала короткую паузу, обнимая пальцами чашку кофе. Ее дар позволял не обжигаться, если девушка того захочет. Но сейчас этот жест был попыткой унять волнение. Разговор был важен для девушки. «Я понимаю, что ваш род не занимается подобными исследованиями», — сказала она. «Но также я знаю, что работа будет очень долгой и трудной, В связи с этим, я бы хотела узнать ваше мнение, Дмитрий. Стоит ли мне отдать все исследование в чужие руки или сохранить за собой что-то? Я вскинул бровь. «Вы планируете продать свои выкладки?» — уточнил я. «Да», — выдохнула, опуская взгляд Морозовой. «Одной мне никак не справиться. Да и исследования будут стоить огромных денег, а я не знаю, кто был бы готов выкладывать столько средств на протяжении долгих лет и при этом довести дело до конца. Проще будет продать все мои материалы, чтобы поддерживать семью. Святослав Львович еще младенец и не может возглавить род. На позиции регента Инга Валентиновна временно тоже не будет, здоровье еще пока не позволит, да и сыном нужно заниматься. Обстоятельства сложились так, что все свалилось на Викторию, и в такой ситуации ей действительно не стоит надеяться на чудо. «И кого вы видите покупателем в таком случае?» — спросил я, внимательно наблюдая за девушкой. Она поправила прядь, отводя ее за ухо, и вздохнула. «Я бы хотела просить вас передать мое предложение государыне», — выдохнул Виктория, боясь поднять на меня глаза. И я прекрасно понимаю, что все вокруг думают, будто вы вхожи в Кремль как родич царицы, а на самом деле это не так, но...» Технически это уже ходьба по краю. Я ведь могу и оскорбиться за предложение поработать гонцом. Родственная связь, конечно, позволяет мне многое, но одно дело, когда это происходит внутри семьи, и совсем другое, когда я использую положение, чтобы пристроить проект одногруппницы. «Прежде чем я отвечу вам, Виктория, мне нужно будет самому взглянуть на вашу документацию», — предупредил я. «Я надеюсь, что вас это не расстроит. Пока что я не могу подтвердить, что ваши выкладки верны» и поэтому же не могу их никому рекомендовать. Виктория моргнула пару раз, прежде чем поднять на меня глаза. «Вы разбираетесь в этом, Дмитрий?» спросила Морозова, не скрывая своего удивления. «Мы с вами работаем в смежных областях, Виктория», ответил я, пожав плечами. «По крайней мере, конкретно в данном случае. В духах бы я точно не разобрался, для меня это совершенная терра инкогнито. Но все, что связано с человеческим телом, мне интересно». Так что я могу в некоторой степени оценить вашу работу. Естественно, это не будет мнением признанного эксперта, и даже если я поручусь за ваши труды, никак не могу гарантировать, что кто-то другой их оценит. Я… я понимаю. Чуть запнувшись, кивнула боярышня и тут же выпалила. И… Спасибо вам, Дмитрий Алексеевич. Я еще ничего не сделал, Виктория, улыбнулся я в ответ. Поблагодарите, когда из этого что-то получится. А пока что… Обещаю лишь посмотреть вашу работу. Если она составляла свои документы правильно, я смогу подсказать, как и что сделать лучше. В конце концов, универсальная плазма мне и самому пригодится через пару лет, когда я сдам Михаилу Второму первые прототипы для создания суперсолдат. Так что если переложить химию на плечи Виктории, я могу в теории получить ускорение работы. «Перешлите мне свои файлы», — кивнул я. «И я их посмотрю обязательно». Полагаю, за эти выходные мы успеем все обсудить. Вы же не станете отказываться от небольшого отпуска на базе Орловых. В отличие от остальных студентов нашей группы, Виктории может потребоваться присутствие рядом с семьей. Но она улыбнулась в ответ. Я буду Дмитрий. Об этом можете не беспокоиться. Тогда так и решим. Подвел итог я и тут же перевел тему. Кстати, Виктория, а что вы думаете о теории про сверхчеловека? Морозова пожала плечами. «Как по мне, Дмитрий, все это пустая болтовня», — сказала она и тут же дополнила. Я не принижаю роль философии в истории становления наук. Однако есть вещи, которые никак не относятся к реальной жизни, и никакого толка от их обсуждения не может быть. Вот, например, сверхчеловек, существо, которое отринуло все человеческое, чтобы поравняться с Богом. Но если он настолько могущественен, почему же бездействует? Я знал ответ, но мне было интересно послушать, что скажет морозовой Поэтому я развел руками. Полагаю, все дело в том, что перестав быть человеком, он утратил всякое желание оглядываться на наше существование. Продолжил это. Будда не зря спрятался от мира и сидел под деревом. Он не стал богом. Ему просто стало безразлично. Сила ли это? В таком случае у нас каждый второй аристократ по отношению к царским людям бог. Но ведь это не так. Я улыбнулся. «Не так, Виктория. Вы совершенно правы». Она допила кофе и поставила пустую чашку на поднос. «Простите, Дмитрий, но мне уже пора», — сообщила Виктория, оглядываясь на часы. «Иначе опоздаю на самолет». «Вас подвести предложил я. Морозова улыбнулась, но мотнула головой, отчего ее волосы застроились водопадом по плечам, распространяя запах так понравившихся мне духов. «Благодарю, княжич, но я бы не хотел ставить вас в неловкое положение. Вы ведь уделяете мне столько внимания, а я ничего не могу дать вам взамен». Я поднялся из-за стола и подал ей локоть. «Я провожу вас, Виктория». «Спасибо, Дмитрий», — ответила она, взявшись за мою руку. На парковке мы расстались, и я дождался, пока боярышня сядет в машину. За рулем сидел Григорий, тот самый слуга, который встречал меня у Морозовых дома. Черный автомобиль с гербом боярского рода выехал с территории ЦГУ, и я прошел к своей машине. «Домой, княжич», — уточнил Виталий, садясь за руль. «Да», — ответил я, вынимая телефон. Полученные деньги я отложил на счет. Пусть пока полежат, позже решу, что с ними делать. А вот обещание нужно было выполнять, так что я поднял стекло, отделяя свою часть салона, и набрал номер Черепанова. «Слушаю, княжич», — отозвался тот после третьего гудка. «Здравствуйте, Матвей Игоревич», — сказал я. «Ходить вокруг да около не буду. Вы слышали о боярском роде Строгановых?» «Как же не слышать?» — со вздохом ответил тот. «Идеальный дар для нашей работы. А что?» «Я сегодня познакомился с их сыном, Василием Васильевичем, и он изъявил желание послужить у вас. Это можно как-то устроить?» Несколько секунд полковник обдумывал мои слова. Вы же знаете, Дмитрий Алексеевич, без одобрения главы рода мы не имеем права вмешиваться. Вам и не понадобится, заверил я. Просто пришлите к нему офицера для проверки. Пусть проведут спаринг и боярин посмотрит своими глазами. Не думаю, что он станет спорить. Откуда такая уверенность? Василий Васильевич приобрел определенную репутацию в Цго Его отец не может этого не знать. Ваш визит станет для него отличным поводом перевоспитать сына. «Что ж, спасибо, конечно, но я пока не слишком убежден. Впрочем, все равно попробовать стоит», — подвел итог Черепанов. «Вы сами-то, Дмитрий Алексеевич, не надумали послужить своей стране?» «Значит, он в курсе переговоров. Это хорошо. Чем больше у меня знакомых среди командного состава, тем лучше. Вы же знаете, полковник, решать будет только глава рода». «Ха! Уели, Дмитрий Алексеевич!» — посмеялся тот. Что ж, полагаю, на этом наш разговор можно закончить. Да, рад был вас услышать, Матвей Игоревич. Взаимно, Дмитрий Алексеевич. До скорой встречи. Насколько же он уверен, что князь Романов даст свое согласие, подумал я с улыбкой, убирая телефон в карман. Но стоило мне опустить стекло, как аппарат завибрировал. Взглянув на дисплей, я усмехнулся. Виктория прислала свои документы. Что ж, будет мне небольшое развлечение во время перелета. Напрягать Орловых, чтобы нам предоставили средства перелета, когда у меня есть возможность решить этот вопрос самому, было бы дурной идеей. Как минимум по той причине, что наш воздушный флот дорогой и комфортный. А что смогли бы найти под аренду не имевшие собственного транспорта Орловы, вообще не ясно. Заняв свое место в самолете, я пристегнулся и, откинув спинку кресла, принял удобное положение. Студенты нашей группы постепенно заполняли салон, рассаживаясь там, где заблагорассудится. Рядом со мной опустилась в кресло Виктория, и я смог оценить ее вид. Впервые видел Морозова не в униформе и не собирающуюся на светскую вечеринку. Свои длинные волосы Виктория распустила, и они опускались ниже спины. Белая футболка с веселым рисунком подчеркивала талию, джинсы, стройность ног и плавность бедер. Остальные пассажиры тоже предпочли более свободные наряды. В конце концов, молодежь собиралась отдыхать, и в некоторой степени этикет оставался за бортом. «Я не помешаю?» — осведомилась Мейлин, садясь напротив меня. Черная ципао с вышитым золотыми нитями драконом доходила до пола, открывая лишь туфли на шпильке. Уложенные в традиционную прическу волосы, массивный браслет на левой руке, родовое украшение. «Ничуть», — заверил я. Из четырех сидений, разделенных столиком, одно оставалось пустым. Но на него никто не претендовал. Салтыкова с Комаровой разместились за спиной китаянки. Остальные разбились по своим предпочтениям. Показалась стюардесса, вышедшая из отсека экипажа, и с улыбкой начала рассказывать о подготовке к взлету. Попутно она предлагала напитки и легкие закуски, которые подадут чуть позже. Несмотря на то, что бедных среди нас не было, Я видел по лицам, что для некоторых студентов такие путешествия в новинку, и уже одним только перелетом мы смогли их порадовать. Когда самолет мягко тронулся с места, Морозова неожиданно вцепилась мне в запястье, и я поднял на нее взгляд. Сила, с которой она сжимала мою руку, свидетельствовала о сильном страхе. «Все в порядке?» — спросил я, наклонившись к девушке поближе. «Да», — кивнула та. «Просто боюсь взлетать». Я улыбнулся, накрыв ее пальцы свободной рукой, и слегка погладил ее по кисти «Не волнуйтесь, Виктория, я рядом с вами, а значит, вы в полной безопасности». Она повернула ко мне чуть побледневшее лицо и выдавила слабую улыбку. «Вы все время меня спасаете, Дмитрий», — выдохнула она, проведя кончиком языка по губам. «От нервов, не кокетничая». Но все равно смотрелась чертовски красиво. Эффектная она все же девушка. «Не переживайте», — улыбнулся я в ответ. Убирать ее руку я не стал, хотя Мейлина смотрела на меня с намекающей улыбкой. Я принцессу проигнорировал. Это же помощь, а не заигрывание. Все равно, что придержать, не давая упасть. Всего лишь вежливость дворянина, который не может пройти мимо дамы в беде. Самолет набрал высоту, и давление снизилось. За иллюминатором проплывала вечерняя Москва, раскрашенная миллиардами огней. Смотрелось празднично, особенно когда где-то на краю обзора стал взрываться фейерверк. Долго, правда, нам на него полюбоваться не вышло. Пилот развернул машину, и мы понеслись на север. Морозова вздохнула свободнее и, будто опомнившись, резко убрала ладонь с моего запястья. Я лишь улыбнулся в ответ, демонстрируя отсутствие следов от ее ноготков. Щиты рода я по-прежнему не снимал. «Простите», — прошептала она, покраснев от смущения. «Все в порядке, Виктория», — кивнул я. «Заказать вам напиток? Что-нибудь расслабляющее?» «Хм, Дмитрий», — вклинилась Мейлин. «А подают ли у вас здесь нашу выпивку?» «Рисовая водка есть в ассортименте всегда», — ответил я и, повернувшись к Морозовой, пояснил. «Как-то раз Михаил Эдуардович и Семен Константинович поспорили, чья водка лучше, наша или поднебесной. С тех пор у нас на борту всегда есть некоторое количество». «Вот как?» — спросила Виктория. И кто же победил?» Я пожал плечами в ответ. «Сложно сказать. Оба прилетели ко мне уже сильно уставшие, так что мне оставалось только разместить друзей по гостевым комнатам и не тревожить до утра. Но если вы спросите мое личное мнение…» Я дождался кивка и продолжил. «Судя по тому, как им было плохо на утро, они оба проиграли». Мейлин, слушавшая мою речь, хитро прищурилась. Наверняка спросит у Ефремова подробности этой истории. Морозова же просто улыбнулась, глядя на меня. «Не одобряете алкоголь, Дмитрий?» «Я не одобряю любую чрезмерность, Виктория», — пожав плечами, ответил я. По салону прокатила тележку стюардессы, разнося заказанные студентами угощения. Я остановил ее знаком возле нас. Девушка в униформе рода Романовых выслушала нас и, поставив передо мной кофе, а перед Морозовой мятную воду, продолжила путь. «Дамы, до конца полета у нас есть пара часов, так что я воспользуюсь временем, чтобы немного поработать», сказал я, вынимая планшет. «Вы же не будете против?» Китаянка качнула головой, а Виктория бросила на меня внимательный взгляд поверх своего бокала. Я кивнул ей, подтверждая, что намерен посмотреть присланные документы. «Если мы не помешаем вам, Дмитрий», ответила Морозова. «Никогда еще красивая девушка рядом не мешала ни одному нормальному мужчине», произнес я с улыбкой. И, заметив, как к лицу Виктории приливается кровь, окончательно смывая остатки страха, я погрузился в текст. Присутствие красавиц в моем окружении — это прекрасно. Но если я смогу быстрее довести задумку Морозовой до ума, можно будет вычеркнуть один пункт из собственного плана. А это значит на шаг приблизиться к тому, чтобы вновь стать сингуляром. Ну или сверхчеловеком, как нас здесь называют.